Лошади прошли хорошей ценой. Аукцион кончался. «Ихи!» – раскатилось резко ржание из глубины навеса. «Не кричи, не кричи!» – ласково сказал Васильковский, оборачиваясь и грозя хлыстиком. «Не терпится!» Он прошел под навес и вывел невысокую лошадь золотистой масти –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 «Нельзя на скачки!» «Ихи!» словно обрадовалась Мэри, перебирая ногами. Слабая лошадка!» передразнил Васильковский. «Текст! Хм -хм. Да ведь ей всего второй год, а огонь! Вы проглядели огонь!» Старый жакей, не отрываясь, смотрел на Мэри.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 Насмешливое лицо к улыбалось. «Не купишь, не купишь», — казалось, говорило оно. А веселая головка Мэри игриво поматывалась по сторонам. Болотника взял старика за плечо. «Федя, бери. Не возьмешь, я куплю. Смотри, какие сильные ноги! Английские ноги!» «Опять идет!» От группы отделился Гальтон.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 Он не узнал свою землячку. «Я повторяю, она не годится. Я покупаю для себя», — сказал англичанин и отошел. «А ты молодец, ты понимаешь дело», — говорил Васильковский жакею. «Ну что так смотришь?» «Зачем? К чему мне она?» — думал Числов. «Подержите-ка пока у себя».